Повсюду стал подниматься против поляков и внутренних врагов государства сам народ. Грамоты патриарха Гермогена, как тревожный набат, разнеслись по русской земле и призывали на защиту Отечества всех, в ком только сохранилось чувство привязанности к нему. Престарелый святитель церкви вменял каждому гражданину в священный долг идти к Москве и помогать очищению ее от поляков. Нижний Новгород в лице своего гражданина Козьмы Минина-Сухорукова стал во главе Союза городов, пославших свои ополчения для изгнания поляков из России. Подъему национального движения много способствовали также иноки Троицы Сергиевой Лавры особенно архимандрит Дионисий и неутомимый келлер Авраамий Палицын, рассылавшие повсюду грамоты с призывом подниматься на защиту родной земли. Начавшись в Нижнем Новгороде, движение широко захватило все приволжские и южные города, так что в октябре 1611 года под начальством князя Пожарского для освобождения Москвы собрались уже значительные силы. Во время этих приготовлений к походу на Москву скончался патриарх Гермоген 17 февраля 1612 года. В начале апреля 1612 года Нижегородское ополчение пришло в Ярославль, где простояло 4 месяца, пополняя свои ряды новыми подкреплениями. 21 августа оно подошло к самой Москве. Хаткевич и осажденные поляки оказали упорное сопротивление, так что князю Пожарскому удалось овладеть Москвой только 22 октября, когда поляки сдались на милость победителей. Вскоре совершилось и торжественное вступление освободителей Москвы и России в Кремль. Впереди войска шел Крестный ход, навстречу которому из кремлевских соборов вышел другой Крестный ход. На лобном месте был отслужен благодарственный молебен, после которого войска вошли в Кремль. Занятием Москвы окончились бури смутного времени столица государства опять была в русских руках, после чего очищение страны от врагов пошло очень быстро. Вожди ополчения хорошо понимали, что причиной смуты, едва не погубившей государство, было отсутствие законной и твердо верховной власти. Поэтому в ноябре 1612 года Минин и князь Пожарский разослали от имени земского ополчения грамоты по городам с призывом на земский собор для избрания нового царя. А в начале января в Москву уже начинали съезжаться выборные от всех сословий и из всех мест русской земли.